Опять рассматривал собственное безобразное лицо. Белесые волосы, редкие белесые брови, бесцветные глаза в красноватых прожилках и без ресниц, грубую кожу, молочно-поросячью, розово-белесую, как мукой присыпанную, левая скула чуть темнее, вернее, чуть краснее, чем правая. Не показалось. Климу ада.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 И благой государь выбирает самим создателем посланных слуг для святой миссии, заботы о престолонаследии. Когда я вижу посла, представляю себе двор. Неисповедимый пути судеб, — возразил Кервин. Быть может, Джанора избрана ради восстановления старых и светлых уз между Святой Землей и Златолесьем. Не отдавайте им сестру, отец, умоляю. Голод Джанора прозвучал не мольбой а почти приказам Они хотят ограбить нас, да еще забирают Дженеру, свет дома. Дженнери, показалось, отец стареет на глазах. И она сама возразила брату. Тебе нужно время, чтобы время пришло, сказала она с еле слышной иронией. У каждого из нас своя война, лис. Тебе нужно собирать силы златолесья, а мне восстанавливать старые и светлые узы.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 «Ну что ж», — подумала Дженнера, у которой сжалось сердце, «нам не помогут взрослые, нам спасать золотолесье, но Джанору потом, а мне уже сейчас». И Дженнера начала свою войну. Малый совет, в котором участвовало гораздо больше членов королевской семьи, чем тогда в приемной государе, согласился с принцем и принцессой.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 Няня Равен.